Глава 36. Скарлетт. Я была испугана. Мне хотелось ее ударить, накричать на нее, вообще сделать с ней что-нибудь крабоволосатые. Но мадам Зельда выглядела такой жалкой на своем стульчике возле рояля. Я была молодой и глупой, всхлипнула она. Я не понимала, что нанесу ей сильную травму. А теперь я просто хочу сказать ей, что очень жалею об этом и я должна по возможности исправить все, что наделала когда-то». «Не уверена, что у вас это получится», — сказала Айви. Тон у нее был жестким, но выражение лица смягчилось. «Ваш поступок наложил отпечаток на всю ее жизнь. Вряд ли можно простить такое». «Если только есть хоть какая-то возможность», — растерянно проговорила мадам Зельда. И тут я вдруг поняла, что у нее есть возможность хотя бы отчасти загладить свою вину. Есть! «Я думаю, вы могли бы кое-что сделать для нее, мисс», — сказала я. «Если мисс Финч на самом деле похитили, мы должны ее найти. А вы можете помочь нам в этом». Она смущенно посмотрела на меня. «Я не утверждаю, что этим вы сможете полностью загладить свою вину», — продолжила я. Чувствуя, как начинает остывать, вспыхнувший было в моей груди гнев. «Но помочь-то ей, если она попала в беду, мы просто обязаны, разве нет?» «Если вам что-то известно, мисс, скажите нам», — вступила в разговор Ариадна. «Это очень важно». «Я ничего не знаю», — воскликнула мадам Зельда. «Не знаю, понимаете? Как я уже сказала, мисс Финч уже исчезла к тому моменту, когда я приехала сюда». Миссис Найт получила от нее письмо. Это случилось как раз в то время, когда я была в ее кабинете. В письме Ребекка писала, что берет отпуск по болезни. На конверте стоял штемпель почтового отделения деревни Руквуд, поэтому я решила, что она остановилась где-то неподалеку. Я приняла предложение миссис Найт заменить Ребекку. А в свободное время стала обходить окрестности и расспрашивать о ней. К сожалению, никто ее не видел и ничего о ней не слышал. Я напечатала десяток писем, в которых просила у Ребекки прощения, но так и не могла отправить ни одного из них, потому что не знаю адреса. Я уже готова была сдаться и опустить руки. — Значит, мы слышали, как вы печатаете письма к мисс Финч с извинениями? — спросила Айви. — Можете сами посмотреть в моей мусорной корзине. Грустно кивнула мадам Зельда. «Там все мои неотправленные письма». «Погодите минутку». В моей голове промелькнула мысль, которую я пыталась поймать, пока она не ускользнула. «Минуточку, минуточку. На конверте был штемпель деревенской почты в Рукваде, так?» «Совершенно верно», — подтвердила мадам Зельда. «На самом деле я, ну, как бы это сказать, стащила этот конверт». Надеялась, что он каким-то образом поможет мне найти Ребекку. «Но это значит, что мисс Финч находится где-то неподалеку». Я посмотрела на Айви и Ариадну, и они согласно кивнули. «Но не в самой деревне», — закончила за меня мадам Зельда. Я там все обыскала. «Но где же ей тогда быть?» — спросила Ариадна. «Здесь только деревня до да школы, и больше никакого жилья на километры вокруг». Я пожала плечами, но при этом зацепилась мыслями за одну фразу, которую произнесла мадам Зельда. «Значит, вы унесли тот конверт, мисс?» — спросила я. «И он до сих пор у вас?» Мадам Зельда наклонилась и подняла с пола большую черную дамскую сумку, открыла ее задний карман, вытащила оттуда конверт и протянула его мне. Конверт был надорван сзади, а на его лицевой стороне был написан адрес нашей школы. Почерк я узнала сразу. Это была рука мисс Финч. «Если мисс Финч надписывала конверт не по своей воле», сказала Айви, заглядывая мне через плечо, «то кто в таком случае заставлял ее это сделать?» А затем я заметила кое-что еще. Это были тонкие, едва заметные линии, выступающие из-под клапана на задней стороне конверта. А это что? — спросила я. — Не знаю, — ответила мадам Зельда. — Наверное, просто закорючки какие-то. Может быть, кто-то перо расписывал или чернила пробовал? — Может, конечно, и чернила кто-то пробовал, а может и нет, кошки полосатые. — А что, если это ключ, который мисс Финч хотела оставить нам, подписывая конверт по чьему-то приказу? Я осторожно отлепила клапан, и перед нами открылся весь рисунок. «Понятия не имею, что это такое», — сказала я. «Но это определенно что-то означает». «Спасибо, мисс», — сказала Айви, поворачиваясь к мадам Зельди. «Если это ключ, возможно, мы сумеем с его помощью найти мисс Финч». «Не нужно меня благодарить», — протестующе подняла руку наша учительница танцев. «Ведь я причинила столько зла». Что ж, с этим я не могла не согласиться, и потому ответила. Причинили мисс. Но теперь быть может, мы сумеем найти способ что-то исправить. Мы оставили мадам Зельду с ее чувством вины в одиночестве. Я-то считала ее и отравительницей, и без пяти минут убийцей, а на деле все оказалось совершенно иначе. Айви хотела как можно быстрее пообедать, потом у нее был назначен прогон спящий. Мне бы поддержать ее, но... Слишком уж обижена я была тогда. Мысль о потерянной роли занозой сидела у меня в сердце. Я чувствовала себя жалкой и несчастной. Конечно, я винила себя за ту непростительную глупость, из-за которой лишилась роли, но лишь отчасти. Главной виновницей всех своих бед я считала, разумеется, Пенни. По большому счету, именно из-за этой ведьмы я лишилась роли, о которой мечтала, можно сказать, всю жизнь. Странно но я начинала испытывать к мадам Зельди все большую симпатию. А я смогла бы столкнуть Пенни со сцены? Будь у меня такая возможность. Все чаще спрашивала я себя, но ответ на этот вопрос каждый раз словно повисал в воздухе. Я не уверена, что хотела бы знать ответ. И вообще, думать сейчас следовало совершенно о других вещах. Нужно было освободить мисс Финч и найти злоумышленника, который ее похитил. А в том, что ее похитили, лично у меня сомнений больше не оставалось. Итак, мы с сестрой поспешили на обед и, сидя над тарелками Жаркова, еще раз стали рассматривать конверт. «Что же это за точка, точка, два крючочка?» пробормотала я, крутя конверт. «Нет, с какой стороны не посмотри, все равно какие-то черточки и ничего больше. Это не точка-точка, а схема. — возразила Ариадна. — Только фрагментарная. А ты сможешь с ней разобраться, с этой схемой? — спросила я, совершенно не понимая, о чем толкует Ариадна. — Конечно, — ответила она. Смотреть прогон из зала мне не хотелось, и я вместо этого пошла принять холодную ванну. Обычно вечерами в ванной комнате бывало шумно, многолюдно, но теперь и здесь, как и во всей школе, стояла тишина. Никаких очередей, ни смеха, ни разговоров. Почистив после ванной зубы, я вернулась в нашу комнату и легла в постель, чувствуя себя одинокой и безразличной ко всему. Потом вернулась с прогона Айви, уставшая, но счастливая. «Я очень хорошо станцевала», — сказала она, не дожидаясь моего вопроса. А я и не собиралась спрашивать, между прочим. Моего мрачного настроения сестра не замечала и продолжала взахлёб рассказывать. «Знаешь, у меня не было ни одной помарки. Я ни разу ничего не забыла. И равновесие ни разу не потеряла. И прыжки у меня были высокие». Я по-прежнему молчала. «Зря ты не пришла, Скарлет, не унималась Айви. «Костюмы для спектакля заказали именно у тети Сары, и они получились просто великолепными. А еще несколько шестиклассниц нарисовали декорации, волшебный замок, окруженный лесом и... «Хорошо, хорошо!» — скучным голосом сказала я, глядя в потолок. «Да брось ты!» — сестра подсела ко мне на кровать. «Этот спектакль сейчас очень нужен, чтобы отвлечь всех от грустных мыслей, понимаешь?» «Кому отдали мою роль?» — спросила я, не поворачиваясь. Одной из старшеклассниц. Она очень неплохо танцует, между прочим». Я взяла подушку и сказала, накрывая ей голову. «Ну и прекрасно!» Просто замечательно. Надеюсь, ты неплохо провела время, пока похищенная мисс Финч страдает где-то в заперти. Ну, знаешь, Скарлет, вспыхнула Айви. Во-первых, мы не прекращаем ее искать. А во-вторых, мисс Финч не маленькая девочка, которую можно похитить. Прости, пробормотала я сквозь подушку, но лежать спокойно больше не могла. Меня распирала от гнева. Я села в постели и резко спросила. «Ты веришь? Я имею в виду мадам Зельду?» «Думаю, да», — наморщила лоб Айви. «Она, конечно, сделала ужасную вещь, но теперь, мне кажется, она хочет загладить свою вину. А к тому, что произошло здесь в последнее время, она никакого отношения не имеет, я в этом уверена». «Не имеет». Я с силой шмякнула своей подушкой о стену. «Но если это была не она, то кто?» Айви посмотрела на меня и я заметила затаившийся в ее глазах страх. Скарлет, напряженным тоном сказала она, «Я давно уже пытаюсь убедить тебя в этом. Есть только один человек, который мог все это сделать. Есть только один человек, который способен на такую хитрость, подлость, на такое зло». «Нет, нет», — задыхаясь, прошептала я, «только не она». Мисс Фокс вернулась. — твердо сказала Айви.